audiobook.org. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Глава первая. Виолетта. Давно не видели Света. Небось успела за мной соскучиться. Кто здесь? Вот же ж, тупая, как и всегда. Зачем задавать вопрос, на который уже знаешь ответ? Из-за плотного тумана я не видела ничего вокруг себя. Несколько раз окликнул Андрея, но тот не отозвался. Куда он делся? Мы ведь вместе вошли к боссу буквально минуту назад. Однако после этого меня тотчас окутал туман. Напарник исчез, а все вокруг заполонил этот ужасный голос. Он продолжал звать меня по имени снова и снова. Казалось, что доносился голос одновременно отовсюду. неба, земли, воздуха. И проникал в каждую клеточку моего тела. Конечно, еще был вариант, что он просто звучал у меня в голове, но эту мысль я настойчиво гнала куда подальше. Кто добровольно признает, что окончательно сошел с ума. А вот я соскучился. Вета! Грубый мужской голос словно пропел мое имя. Кажется, в этот раз он звучал еще громче. Я попыталась закрыть уши руками, однако голос все равно достиг моего разума, заставив в очередной раз содрогнуться. Внезапно туман стал рассеиваться. Оказывается, я стояла в поле совсем одна. Хотя нет, лучше бы. Я была одна, но я увидела его. Этот желтый капюшон мне ни с чем не перепутать. Откуда? Он здесь. Как он может тут быть? Это ведь просто-напросто невозможно. Нет, неважно, как и почему. Нужно бежать так быстро, как только могу. Бежать. И Я побежала. Вдруг поле вокруг меня превратилось в городские джунгли. Да более знакомые городские джунгли — Это та самая дорога, по которой я каждый день возвращалась домой после репетиций. На дворе уже стоял вечер. Раньше я обычно и не заканчивала. Лук исчез из моих рук. Колчана со стрелами за спиной тоже не было. Одежда сменилась. Теперь это было светлое демисезонное пальто. То самое, которое я надела в тот день. Да что здесь вообще происходит? Это иллюзия такая? И где, черт, побери, Андрей? «Нет, сейчас не до этого. Шаг, глубокий вдох, еще шаг. Он прямо за мной. Хотелось повернуть голову и посмотреть на того, кто меня преследует, но мне было до ужаса страшно. Всё тело дрожало, зубы начали стучать. Зачем задавать вопрос, на который уже знаешь ответ?» С глотнув ком в горле, я ринулась вперед. «Быстрее, быстрее, так быстро, как вообще возможно». Куда, черт возьми, вдруг делась вся моя ловкость? Быстрее. Нет, не сюда. Тут же тупик. Несмотря на то, что бежала я другой дорогой, не той, что 30 октября 2023 года, в итоге все равно оказалась у того же самого места. Бежать было больше некуда. С вздрагивающим от каждого вздоха сердцем я повернулась, чтобы посмотреть на преследователя и... Тотчас потеряла возможность плакать, кричать, говорить. Я даже была не в силах сделать один маленький вдох. Два отвратительных, горящих безумием голубых глаза были лишь в паре сантиметров от моего лица. и Я отлично помнила, что этот желтый капюшон сейчас держит в руке. Но в один момент мне стало плевать на кухонный нож. Все мое сознание заполонили эти глаза. Остальные черты лица мужчины были расплывчатыми. Наверное, потому что в день своей смерти я их банально не увидела или не запомнила. Точно. В день моей смерти. Сейчас я снова умру. Капюшон приблизился еще ближе и прошелся языком по моей щеке. Все тело содрогнулось от отвращения, но страх победил, и я не смогла найти в себе силы отстраниться. Ублюдок передо мной довольно улыбнулся. «Ну что же, приступим». Вета! Не успела я еще даже подумать о том, что он имеет под этим в виду, как тотчас почувствовала боль во всем теле адскую боль. Капюшон пригвоздил меня к стене двумя кинжалами, в точности как темный эльф, незадолго до этого. Заняло это лишь мгновение. Секунду назад я стояла на земле, и вот уже сижу у стены не в силах пошевелиться. Капюшон же смеялся, глядя на меня сверху вниз. Всё, что было сейчас на его лице — это два пронзительных, голубых глаза и улыбка от уха до уха. По моему подбородку побежала теплая кровь. Пришлось прикусить губу, чтобы не заорать от боли. «Боишься меня, Вета?» Я закрыла глаза, чтобы не видеть Капюшона, однако он все равно стоял передо мной до невозможности реальной. «Конечно боишься. Мне пришлось прийти аж сюда, чтобы напомнить тебе о себе. Ведь ты же почти забыла. А вот я не могу. Хочу еще раз увидеть, как ты будешь умолять меня прекратить. Хочу еще раз увидеть свое отражение в твоих переполненных ужасом глазах, просящих о помощи. Ха-ха, жду не дождусь. А ты?» Капюшон наклонился и подул мне прямо в лицо, чтобы убрать упавшие на глаза волосы. Его дыхание было мятным, как будто он только что съел жвачку или почистил зубы. Дальше было больно, очень больно. Почему-то исцеление совсем не работало. Капюшон вытаскивал свои ножи из моего тела и вновь протыкал меня уже в новых местах, улыбался своей безумной улыбкой и протыкал заново. Улыбка, боль, улыбка, боль, улыбка. все таки я закричала. Кажется, в этот раз было четыре ножа, по одному на каждую руку и ногу. Крик через пару секунд я смогла оборвать, но слезы побежали из глаз против воли. «Андрей, где ты? Помоги!» «Больно? Конечно, больно. Ведь в этом вся прелесть. Хочешь узнать, что будет дальше? Я буду пытать тебя снова и снова. Не волнуйся, со временем ты привыкнешь. Как-никак, у нас впереди целая вечность». «Мразь!» Одно-единственное слово с трудом сорвалось с моих губ. Удивительно, но всего несколько звуков заставили мой разум забиться в агонии, как будто нож вставили уже в голову. На секунду я даже задумалась о том, что не иметь головы было бы куда лучше. «Хм, а ты, я смотрю, стала уж слишком дерзкой». Еще одна улыбка. «Так нельзя! Вето. В мгновение ножи исчезли, и я упала на голый асфальт. Краем глаза заметила, что светлое пальто покраснело, однако боль вдруг прошла. Не полностью, но прошла. По крайней мере, я теперь могла ясно мыслить. а Вот только встать на ноги было выше моих сил. Внезапно все тело стало до жути тяжёлым. С трудом, но я повернула голову вправо. Увидела перед собой два мужских черных кроссовка и кухонный нож весь в крови. Тот самый, которым меня до этого протыкали. Нужно незаметно взять его — «Нужно...» Почему-то руки отказали, я не могла даже пальцем пошевелить. Взять нож было за гранью моих возможностей, однако...» Оглушающий громко смеясь, капюшон сам вложил мне его в руку. «Он твой, дарю!» Все так же смеясь, капюшон прошелся пальцами по моему лицу, слегка задержавшись на покрытых кровью губах. Сердце ускорилось от переполнившего меня отвращения, но после этого я внезапно вновь обрела силы двигаться. Нужно ударить его и бежать. Эта мысль болью стучала в моей голове, пока я оглядывалась по сторонам в поисках капюшона. Этот урод куда-то исчез. Однако через пару мгновений он объявился вновь, уже вне зоны моей досягаемости. Не один. Перед капюшоном... На коленях со связанными руками и кляпами во ртах стояли три фигуры — Марина, Игорь и Андрей. Все трое были с синяками и кровоподтёками по всему телу, с глазами, молящими о помощи. «Почему? Их здесь не должно быть! Что происходит? Хватит! Прекрати! Я хочу проснуться! Проснуться!» «Не рыпайся!» — ублюдок, кажется, стал улыбаться еще шире, чем раньше. «Один шаг в мою сторону, и я перережу горло каждому из них. Хотя я сделаю это в любом случае, если только...» Капюшон посмотрел на меня вызывающе. «Если только ты не убьешь себя вот этим самым ножичком. Ты ведь знаешь, мне нужна только ты. На этих троих плевать. Убьёшь себя, и я отпущу их. Ну что, как тебе обмен?» «Ты врешь. Это неправда. Просто страшный сон. Да? Может, тогда проверим?» Капюшон. Пырнул Андрея своим кинжалом в живот. Глаза парня во мгновение расширились и наполнились болью. Ублюдок же опять засмеялся и, весело подмигнув мне, пырнул Марину в ногу, а Игоря ударил кулаком в лицо. Марина закричала от боли. Капюшон вынул кляп, и тогда ее крик чуть не лишил меня слуха. — Вета, помоги! Вета, не бросай меня! Пожалуйста, умоляю! из моих глаз опять побежали слезы, а эта мразь смеялась смеялась еще громче чем раньше я крепче сжала нож в руке нужно убить его я должна их спасти, однако не успела я даже и шагу сделать как капюшон приставил нож к горлу андрея я ведь велел тебе не рыпаться разве нет какая же ты все таки тупая безмозглая дрянь у которой нет грамма таланта я же сказал как ты можешь их спасти «Так чего медлишь? Видимо, они тебе не так уж и важны». И снова безумная улыбка. Ярко блеснув глазами, капюшон вновь стал пытать своих пленников. Я закричала вне себя от страха и ужаса, а мой взгляд, мечущийся из стороны в сторону, стал останавливаться на ноже все чаще и чаще. В какой-то момент то ли тот сам развернулся клинком в мою сторону, то ли я повернула его, совсем не заметив. «Пожалуйста, хватит, я больше не могу, не хочу этого ни видеть, ни слышать». «Правильно, умничка, ты знаешь, что делать?» Довольно кивая головой, хвалил меня капюшон. «Вот только какая-то ты слишком медленная, давай же, убей себя, или через десять секунд я перережу горло вот этому парню». Голубоглазый урод вновь приставил свой окровавленный нож к шее Андрея. «Не надо, хватит, прекрати». Судорожный вдох и такой же судорожный выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Внезапно мои глаза широко распахнулись, и капюшон исчез, как и Марина с Игорем и Андреем. Я лежала одна в кровати, пока из глаз крупными каплями лились слезы. Опять этот кошмар, который раз подряд он мне уже снится, даже не знаю. Однако из-за него я стала бояться закрывать глаза по ночам. Неужели мне предстоит переживать его снова и снова, до самой смерти? Вот же ж. Сейчас я не могу даже сказать, что оставило во мне больший след. Встреча с темным эльфом в реальности или же эта иллюзия, показанная мне последним из боссов? Страшно даже подумать о том, что могло бы произойти, не одолея его Андрей в тот момент. И какой выбор, в конце концов, я бы сделала? Вытерев слезы и посмотрев в окно, за которым уже расцветала, Я не смогла сдержать внутри себя счастливой улыбки. Шел десятый день с момента, как мы выбрались на свободу, но я все так же восторгалась виртуальному небу и солнцу. И, наверное, еще долго буду им радоваться. Просто до безумия соскучилась по ним в бесконечно одинаковых коридорах. До сих пор не верится в то, что тот адский месяц в подземелье наконец-то закончился. Теперь перед нами открыт целый мир. Да, мир. Виртуальный мир опасности и множество монстров. Место, в котором, если верить словам темного эльфа, вот-вот разразится война. Война за выживание между людьми и... Кем? И-и? Кем были? Тот темный эльф и маленькая девочка. Ни у меня, ни у Андрея до сих пор нет ответа на этот вопрос. В свободной шелковой ночной рубашке, которую прикупила лишь вчера вечером, решила, что все таки имею право себя немного побаловать. Я тихо открыла двери уютной спальни, чтобы не разбудить Андрея, мирно спящего в соседней. Мельком заглянув в его комнату через открытую дверь, спит как убитый. Я побежала в ванную комнату чуть ли не со слезами радости на щеках. Настоящая душевая кабинка, и рядом с ней немного много ни мало джакузи. Боже, я ведь до этого и подумать не могла, что аж настолько соскучилась за благами цивилизации. Да, пусть мое нынешнее тело не становится грязным, и неприятных запахов тоже нет, но какое же это наслаждение — лежать в теплой, почти горячей воде и чувствовать себя человеком. Не могу дождаться. На всякий случай, закрыв дверь на защелку, вдруг Андрей проснется. Я набрала кристально чистой воды в джакузи, взяла с полочки пенную капсулу и растворила ее в воде, а затем еще одну и ещё. Получилось настоящее пенное царство. После этого я спустила плечики ночнушки, и та упала на пол. В воду погрузилась одна нога, затем вторая. Было немного горячо, но я как-то совсем не обратила на это внимания. «Как же хорошо!» — я чуть ли не с головой нырнула в пенную воду, слегка посмеиваясь от удовольствия. «Все, через что мы прошли, определенно стоило этого блаженства». Когда я окончательно пришла в себя после встречи с боссом, подземелье осталось уже далеко позади, я лежала на мягком одеяле, а рядом со мной сидел Андрей и весело улыбался. В тот момент я чуть ли не заплакала от радости. Опять. Боже, и когда я успела стать такой плаксой? Андрей объяснил мне, что произошло, умолчав лишь о том, как именно победил босса. Я же не стала настаивать. Наверняка для него это было нечто личное. К тому же о своем кошмаре я парню тоже ни слова не сказала. Слишком уж глубокий след оставила во мне та иллюзия. Да и не знаю, как Андрей отреагировал бы, узнав, что был одной из основных фигур в моем видении. Но все таки интересно, что он видел. До того, как я очнулась в поле, мое сознание слегка прояснялось несколько раз, буквально на пару секунд, и все. Один раз, когда Андрей нес меня на руках к выходу, а второй — Я увидела Андрея, лежащего на полу и то ли плачущего, то ли смеющегося в дикой агонии. В тот момент я хотела сказать ему, что все будет хорошо, но не смогла. Опять отключилась. Потом же просто не решилась об этом заговорить. К тому же вполне возможно, что мне просто привиделось. Вынырнув из пены джакузи, я опять взглянула в окно на яркое солнце. Эх, какая красота! Часы показывали семь утра, и спешить было некуда. Если расчеты Андрея верны, то к городу на Волге, к которому мы и шли все это время, сможем добраться уже сегодня-завтра. За десять дней мы с ним преодолели почти шестьсот километров пешком и по бездорожью. Но удивляло вовсе не это. Я ни капли не чувствовала себя уставшей. Целыми днями ходить мрачным данжем было куда утомительнее, как в моральном, так и в физическом плане. Из подземелья мы телепортировались к полю, где остановились в первую нашу ночь в этом мире. Я тогда еще на Андрея обиделась за то, что он себе одеяло взял, а мне не предложил. Боже, как давно это было. Вроде прошел всего месяц, но такое чувство, что целая жизнь. Посоветовавшись, мы решили отправиться к ближайшему крупному городу, как и планировали до этого. Целью выбрали один возле Волги. Были города и поближе. Но Андрей уговорил меня не наматывать круги и идти сразу туда, откуда можно будет отправиться на прокачку к высокоуровневым монстрам, а впоследствии и к обелиску. Я же была в слишком хорошем настроении, чтобы спорить. И, несмотря на свое огромное желание попасть в цивилизованное место, как можно скорее согласилась практически сразу же. По дороге на монстров мы попадали очень и очень редко. Андрей объяснил это тем, что мы находились в зоне с низкоуровневыми монстрами, которую игроки уже давным-давно зачистили. За всю дорогу нам встретилось лишь три волка десятого, четыре орка пятнадцатого и один гоблин двадцатого уровней. С ними мы разобрались без особых проблем. Вернее, это было легче легкого. Одна стрела, и те падали замертво. А ведь когда-то эти гоблины меня пугали аж до мурашек. Сейчас же подобное трудно даже представить. Людей нам, кстати, тоже не встретилось, чему Андрей, как и всегда, нашел объяснение. Те, кто решили просто жить мирной жизнью, уже давно разошлись по посёлкам и городам. Те же, кто решили поднимать уровень, давным-давно перекочевали в зоны с монстрами более высокого уровня. Вот и все. Только вот... Андрей в последнее время был каким-то странным. Нет, первые дня два он так же, как и я, чуть ли не светился от счастья. Но потом... Даже не знаю, как это объяснить. В себя ушел, что ли? Несколько раз я пыталась разузнать у него, в чем проблема, однако он только отнекивался, мол, все в порядке, не придумывай. В итоге я решила его не трогать, если он так сильно не хочет мне говорить. К тому же я и сама догадывалась, в чем тут проблема. Скорее всего, он не может забыть свое видение. Если босс показывал ему то же, что и мне, наверняка он угрожал кому-то для него дорогому, вот только кому. «Может, жене?» Пусть Андрей и отзывался о ней нелестно, но это было бы вполне логично. все таки они поженились, а значит, когда-то испытывали сильные чувства. Чёрт! А мне какое до этого дело? Меня это абсолютно не касается. Чтобы окончательно привести мысли в норму, я нырнула с головой под воду. Кажется, помогло. Этот потрясающий пустой домик, вернее, три домика в стиле хат, прошлого и позапрошлого для меня, «Века» мы обнаружили лишь вчера поздним вечером. Хутор стоял на вершине небольшого холма, еще заблокированный. Однако для разблокировки нужны были всего два игрока, так что, можно считать, нам несказанно повезло. Процесс активации оказался до смешного простым. Мы с Андреем одновременно дотронулись до двух печатей у разных домиков, после чего те вспыхнули ярким светом, и силовое поле вокруг хутора исчезло. Несмотря на то, что внешним видом домики походили на обычные хаты девятнадцатого, начала двадцатого века, с ухоженными огородиками и домашним хозяйством, с первого взгляда можно было понять, что мы наконец-то попали в цивилизацию. Стены кирпичные, крыши черепичные, окна пластиковые, двери раздвижные. Но это только начало всей сказки. Разумеется, я тотчас побежала к центральному пустому домику. Мне с трудом удалось не запищать от восторга, когда я нажала на выключатель, и во всем доме загорелся свет. Никаких тебе факелов и полумрака. Ванная, кухня, уборная и мягкая двуспальная кровать. Совершенно забыв о том, что Андрей за мной все еще наблюдает, я начала прыгать на белоснежном пружинистом матраце вне себя от счастья, в точности как какая-то десятилетняя кроха. Потом, конечно, поняла свою ошибку и поплелась на кухню с пристыженным видом. Андрей же мне ничего не сказал, за что ему большое спасибо. Чтобы мы смогли нормально выспаться, камушек убежища после выхода из подземелья стал обычной безделушкой, которую я все таки оставила при себе в качестве украшения. Андрей расставил вокруг дома сигнальные амулеты, которые накупил в магазине. Все для того, чтобы ни монстры, ни игроки... Об этом парень переживал куда больше не застали нас врасплох. В итоге мы перекинулись несколькими фразами и разошлись по комнатам. Я заняла себе спальню с двуспальной кроватью, пока Андрей пошел в соседнюю с односпальной. В отличие от меня, он не выглядел воодушевлённым. «И что это с ним? Мы же, наконец, добрались до настоящего комфорта. Ума не приложу». Часы показывали 7.30, и я решила, что, пожалуй, пора вылезать из уже... Пожалуй, пора вылезать из уже поостывшей воды. Перед этим еще раз взглянула на свои статы. Похоже, несмотря на все мои старания этого избежать, я постепенно стала перенимать вредные привычки Андрея. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — восьмой день. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия — отсутствует. Специальность — пронзатель. Уровень — 54. До следующего уровня — 50 000 из 54. Здоровье — 465 из 465. Мана — 430 из 430. Вносливость — 460 из 460. Сопротивление магии — 6,3%. Сопротивление физическим атакам — 6,3%. Сопротивление ядам — 6,6%. Основные характеристики: Сила 13, Ловкость 66 (в скобках 40), Интеллект 6, Дух 43 (в скобках 29), Стойкость 46 (в скобках 22). Свободных очков 0. Вторичные характеристики: Мощность критического урона 7 (в скобках 4 уровень), Шанс критического урона 7 (в скобках 4 уровень). Скрытность, первый уровень. Ускорение, восьмой, в скобках, четвертый уровень. Уклонение, восьмой, в скобках, четвертый уровень. Владение луком, пятнадцатый уровень. Меткость. Третий, в скобках, третий уровень. Маскировка, седьмой, в скобках, седьмой уровень. Свободных очков, ноль. Умение игрока. Стрела холода, четвёртый уровень. Стрела молния, третий уровень. Зоркий глаз, первый уровень. Большое восстановление, второй уровень. Свободных очков — 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон — 7%. Урон в дальнем бою увеличен на 2%. Сопротивление урону увеличено на 2%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 1%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 0,5%. Разумеется, ничего нового. По-другому и быть не могло, ведь независимо от количества, низкоуровневые монстры уже не давали нам никакого опыта. Чтобы стать сильнее, нужно идти в зоны высокоуровневых монстров. Вот только вдвоем этого лучше не делать. Именно поэтому Андрей хочет собрать себе группу. Я же в предвкушении совсем другого. Наконец-то я увижу других людей, ведь все эти 38 дней я только с Андреем и общалась. Не то чтобы я была против его компании, но разнообразить мелькающие перед глазами лица, как по мне, было бы очень кстати. Накинув на себя мягкий махровый халатик, так услужливо оставленный на крючке людьми будущего, я поплелась в сторону кухни. Нужно сделать себе кофе. Конечно, его из ежедневных запасов можно взять, но сейчас почему-то хотелось насладиться самим процессом приготовления. Еще после освобождения из подземелья я отключила в настройках функцию голода. Сама не знаю почему. Просто вдруг решила, что это совсем неудобно. Перед тем же, как войти на кухню, я еще раз взглянула на себя в зеркало в коридоре. Удивительно, но, несмотря на все пережитое, я осталась такой же симпатичной, как и в самом начале. Мое нынешнее тело постоянно возвращалось к первоначальному виду, и мне не нужно было следить ни за ногтями, ни за растительностью на теле. Качество кожи тоже совсем не ухудшалось, несмотря на то, что кучей скрабов и кремов я больше не пользовалась. Да и волосы. Вот, к примеру, помыла я только что волосы, и, по идее, мне следовало бы еще с полчаса стоять у зеркала, укладывая их в прическу. Но нет. Пару минут — и всё идеально. Зато некоторые внешние эффекты временно оставались. Из-за геля с ароматом розы от меня и сейчас пахло цветами. Когда Андрей встал, я уже успела допить свой кофе и просто сидела на кухне, глядя в ясное небо за окном. Разумеется, я тотчас махнула парню рукой, но тот явно еще не проснулся. Окинул меня мутным взглядом, буркнул «Доброе утро» и пошел на улицу. Возможно, проверять защитные амулеты. Вот же ж. Мог бы хоть немного порадоваться мягкой постели и хорошему дню. Хотя, может, сейчас и правда не время для мерзких радостей. Быстренько сменив халат на обычные джинсы и топ, я побежала вслед за Андреем. До города нам еще километров 30 идти, так что рано пока расслабляться. Около часа мы шли одними сплошными вспаханными полями, готовыми к посеву в любую секунду. Насколько я поняла, еще месяц назад... Они были заблокированы, однако усилием всего 20 игроков стали доступными для всех и каждого. Уму непостижимо. Люди будущего действительно все для нас подготовили, и сейчас большинство игроков наверняка радуются новой жизни, воздавая им благодарности. Они не догадываются о переходе в реал, отборе и, главное, приближающейся войне. Множество раз я пыталась убедить себя в том, что эльф просто хотел напугать нас по указанию системы, Но в итоге все было тщетно. Слишком реальной была ненависть в его глазах. Эх, сколько бы раз я об этом не думала, только больше расстраивалась. Чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей, я решила разговаривать с Андреем. Однако, разумеется, тему выбрала как для себя совсем неудачную. Слушай, как ты думаешь, мы должны рассказать людям о войне? Вернее, если мы расскажем, нам вообще кто-нибудь поверит? Хороший вопрос. Шагая рядом, спокойно произнес Андрей, лишь мельком взглянув в мою сторону. «Даже если и поверят, то это ничего не изменит. Хотя, думаю, ты права, и нам просто не поверят. Честно говоря, я и сама в это не хочу верить. Просто вдруг это правда, и мы единственные, кто знает об этом. Нужно же что-то сделать». «И что же ты собралась сделать?» С усмешкой посмотрел на меня парень. «Не издевайся!» Возмутилась я его явной насмешке. «Я не знаю. Именно поэтому у тебя и спрашиваю». «Вот и я не знаю», — равнодушно пожал плечами напарник. «Что бы ни говорили, это лишь слова и не более того. Чем мы можем подтвердить их?» «Я тебе и сам отвечу. Ничем». «Так-то оно так...» Мне совсем не понравился безразличный тон парня, и, кажется, на моем лице это все таки отразилось. «Но подумать об этом нужно. Вдруг что-то можно сделать...» Ведь, если ты прав, многие сейчас и вовсе не качаются, выбрали себе профессии и живут. В таком случае они станут первыми жертвами, не смогут за себя постоять. Если, конечно, слова темного эльфа — правда. Многозначительно уставилась Яна Андрея, надеясь, наконец, понять, что он сам думает по этому поводу. Я уже десять дней размышляю о том, что можно сделать, но, увы, все, что мы можем, — это просто надеяться на то, что наши уровни придадут нашим словам веса. И все. Тяжело вздохнул парень. Думаешь, наши уровни могут стать таким уж авторитетом? спросила я с большим сомнением в голосе. Это все, что у нас есть. Звучит как-то не очень оптимистично. Еще интересно, зачем людям будущего отправлять с нас на войну? Знаешь, я в последнее время начинаю задумываться о том, что мое давнее предположение, будто наш мир для них игра с ставками, не так уж и фантастично». Честно говоря, Я уже и сам не знаю, где правда, а где вымысел. У меня есть предположение и того безумнее. Мол, этот виртуальный мир создали несколько тысяч лет назад, и за это время он существовал сам по себе. И тот же эльф — это просто местный ИИ, которому забыли сообщить о том, кто он есть. Типа того, как было в аниме. Смотрела Мир Меча онлайн? Второй сезон, по-моему. Ага, смотрела. Только, во-первых, то был третий сезон, а во-вторых, если мне не изменяет память, это были вовсе не ИИ, а человеческие души младенцев, отправленные в виртуальный мир самого рождения. Не хочешь же ты сказать, что тут то же самое? Копировать души людей, предположим, что в будущем такое возможно, и помещать их в других существ как минимум жестоко. «Хм, с такой стороны я об этом не думал», задумчиво произнес Андрей, с удивлением посмотрев в мою сторону. «А ведь и такой вариант возможен. Только, может, это не копирование души, а, допустим, разума? А чем одно от другого отличается?» — переспросила я в явном замешательстве. Мне и сама мысль о чем-то подобном была до ужаса противной. «Ну, как-то копирование души звучит уж слишком фантастично», — не очень уверенно ответил мне парень. «Но суть-то одна и та же — перенести человеческое сознание в кого-то иного, при этом наверняка без его согласия». «Если люди будущего действительно такие...» Меня передернуло от одного лишь предположения о том, что у наших потомков нет и капли моральных принципов. «Не уверена в том, что вообще хочу иметь с ними дело». тебе послушать, так сознание человека и его душа — одно и то же», — осуждающе покачал головой Андрей. «А что насчет твоей реакции, то, честно говоря, не совсем понимаю, чему ты удивляешься. С каждой эпохой то, что раньше считалось аморальным или неприемлемым, со временем становилось нормой». «Разве не одно и то же?» С недоверием посмотрела я на парня рядом. «Если такой умный, то давай расскажи мне, чем же одно от другого отличается?» «Что такое сознание? Я знаю. А вот что такое душа? Есть ли она вообще? Нет. Так что рассказывать нечего. Когда увижу или пойму, что есть такое душа, вот тогда и поговорим на эту тему». «Ты знаешь, что временами с тобой просто невозможно общаться?» — возмутилась я учительному тону Андрея. Спасает лишь то, что за месяц я уже хоть как-то привыкла. Э, чего это, что это со мной не так? искренне удивился Андрей. Огласить тебе список? Тотчас оживилась я и хитро улыбнулась. Тебе я в алфавитном порядке или хронологическом, по мере моих открытий? В любом. Хм, теперь уже и я удивилась, ожидала, что отреагирует Андрей как-то поэмоциональней. Что-то уже расхотелось, забудь, между прочим,. «Есть еще кое-что, о чем мне хотелось бы с тобой посоветоваться. Пару дней назад я решила, что хочу разыскать того эльфа, который отправил нас в подземелье. Как думаешь, это возможно?» «Тебе расхотелось, а мне захотелось», — упрямо заявил напарник, чем удивил меня еще сильнее. «Так что же там со мной не так? А то столько намеков уже было, а ничего конкретного так и не услышал». «И не услышишь». Так же упрямо пожала я плечами. «Я, кажется, уже говорила, что в последнее время ты ведешь себя страннее, чем обычно. Ты ведь мне не дал объяснений, вот и я не стану. Теперь предлагаю вернуться к теме с тёмным эльфом. Что думаешь об этом?» «Каких еще объяснений?» — растерянно произнес парень рядом. «А насчет эльфа и думать нечего, я его искать точно не буду. Или ты опять хочешь к обелиску улететь случайно? Я не уверен в том, что везде будет адаптированное подземелье». «Так-то оно да». Намеренно проигнорировала я первый вопрос Андрея. Просто от чего то мне кажется, что он отправил нас к обелиску не просто так. Не зря же эльф из Данжи выпытывал у меня его имя, они явно были врагами. А значит, возможно, что первый эльф может знать, как помочь нам с приближающейся войной. Сколько бы я ни думала, эти двое слишком отличаются. И даже учитывая то, что первый отправил нас в ад, он не производил впечатления врага. «Ну, допустим, ты права. И дальше что? Где мы его искать будем? Ты же не думаешь, что он сидит в том же месте, где ты его нашла?» «Если бы думала, не использовала бы слово «разыскать». По правде говоря, вторая часть моего плана, а именно о методе поиска эльфа, пока не продумана. Была вынуждена я признать с грустным выражением на лице. «Ну, а ты как продумаешь, не теряйся. Сразу можешь меня найти и сообщить. Честное слово, клянусь, моментально отреагируем и помчимся за эльфом». С откровенным сарказмом произнес Андрей. «Ну-ну, продолжай в том же духе. и Я тебе однажды не список оглашу, а зачитаю трёхтомник». Огрызнулась я в ответ. «Давай», — хмыкнул самодовольный напарник. «Есть только маленькая проблемка. Бумаги в магазине нет. На чем трехтомник писать будешь?» Не успела я даже сказать, что бумага мне и вовсе не нужна, так как все в голове откладывается, как услышала впереди чей-то крик о помощи. Женский крик. «Кто-нибудь! Спасите!» Приглядевшись, я увидела на расстоянии около ста метров от нас относительно большую группу людей. «Люди! Ура! Наконец-то можно с кем-то поговорить! Вот только...» Там у них явно что-то было не так. Спор с Андреем в мгновение ушел на второй план, когда я примерно разобралась в ситуации. Кажется, толпа гопников, по-другому их сейчас трудно назвать, приставала минимум к двум девушкам. Точнее сказать не могу, ведь отсюда я видела лишь накачанные мускулистые спины мужчин. Но разве в этом мире могло быть иначе? Я слышала крики двух девушек. Одна звала меня на помощь, пока вторая без остановки повторяла весь свой нескромный запас матов. Кажется, этих двоих окружили, и окружили около восьми десяти здоровых парней. Вдруг я вспомнила слова Андрея о том, что в этом мире многие бандиты станут сбиваться в стаи, желая поживиться за счет слабых. Хотя не сказать, чтобы девушки были такими уж слабыми. По крайней мере, одна из них размахивала мечом в попытках не дать бандитам приблизиться. Я четко видела, как он ярко поблескивал то тут, то там, под сегодняшним ясным солнцем. Однако, кажется, бандитов все это сопротивление только забавляло. Вот же ж, бесит. Как-то не задумываясь о последствиях, я рванула с места еще до того, как Андрей успел мне что-то сказать. Несколько секунд. и Я уже стояла возле странной компании. Как-никак я сейчас была куда быстрее напарника. «Что здесь происходит?» Приблизившись вплотную, спросила я, «Никому конкретно не обращаюсь». Все собравшиеся тотчас посмотрели в мою сторону. На лицах мужчин заиграли безумные улыбки, и они с легкостью пропустили меня в центр круга, надеясь на еще одну легкую цель. Девушки же показались мне абсолютно ошеломленными. Да что врать, я и сама не до конца понимала, что сейчас творю. Кстати, выглядели девушки довольно интересно. У первой с мечом в руках были короткие светлые волосы под мальчика, закинутые на правую сторону с выбритым левым виском. Одета она была в кожаный нагрудник, военные камуфляжные штаны и черные бежцы. Плюс ко всему, одна ее бровь была проколотой, а от шеи до щеки тянулась татуировка в виде изогнутой ветки дерева без листьев. И это ее идеальная внешность? Очень интересно. Вторая выглядела обычнее. Пушнагрудная блондинка с широкими бедрами в приталенных узких джинсах и обтягивающей черной майке. Сейчас она просто пряталась за мечницей со страхом на лице и слезами на глазах. Ублюдки вокруг, похоже, тоже успели осмотреть меня со всех сторон и решили, что я все таки достойна их внимания. Один потянулся ко мне, надеясь схватить за руку и связать. Это слишком медленно. Я увернулась, а он даже ничего не успел понять. Нет, он просто не увидел. Сейчас моя ловкость была за гранью их понимания. Еще один справа, в сторону. Теперь вперед. А этих можно и вместе столкнуть. Хм, медленно, очень медленно. Я словно видела движение парней в замедленной съемке, и никто, кроме меня, не понимал, что именно здесь происходит. Однако девушка с мечом явно оживилась и стала помогать мне, махая им направо и налево. Но опять же, движение Андрея с мечом намного точнее и быстрее. В конце концов, парни поняли, что со мной что-то не так, и решили атаковать с целым скопом. Однако и это не помогло. Я уклонялась от их мечей, копий и кинжалов слишком легко. Они лишь сами себе повреждения и наносили. Неужели мы с Андреем за время, проведенное в данже, стали аж настолько сильными? После гоблинов 50 -го уровня разбросать стайку парней 20-го или около того, словно отнять конфету у ребенка. Андрей, кстати, ко мне на помощь и не думал спешить. Сразу понял, что она мне совсем не понадобится. Однако очень быстро мне все это надоело, и я достала свой лук Серебряной Луны из хранилища. До этого я его специально не использовала, из опасений случайно кого-нибудь убить, да и сейчас не собиралась. Однако припугнуть этих парней не помешает, даже если они заметили, как я оттягиваю тетиву, отреагировать не успели. Момент, и ближайшее дерево было пробито, словно пушечным снарядом. Еще момент, и с оглушающим грохотом оно потянулось к земле. Хм, а такого я и сама не ожидала, ведь это обычная стрела, безумение. Чтобы помочь бандитам закрепить усвоенное, я выстрелила в другое дерево уже стрелой холода. Оно тотчас покрылось льдом, словно сейчас, январь, не иначе. «Прочь!» — окинула я парней презрительным взглядом. «Или следующие стрелы полетят уже в вас?» Долго их уговаривать не пришлось. Гопники тотчас развернулись к нам спиной и побежали кто куда. Меньше минуты, и от их присутствия здесь не осталось и следа. Разве что два многострадальных дерева неподалеку. Теперь я осталась с девушками один на один. «Вау!» — сказала мечница с короткой стрижкой. «Это было круто!» На похвалу я лишь застенчиво улыбнулась. Кажется, обе девушки были поражены тем, что сейчас увидели. Так же, как и парни, со всех ног бегущие отсюда куда подальше. Но даже так. Больше всех здесь происходящему удивлялась именно я. Не думала, что когда-нибудь смогу обратить в бегство ублюдков вроде того, что преследовал меня в ночных кошмарах. Время идет, но этот виртуальный мир все не перестает меня удивлять.